391. Учитель терпения найдет неустанно урок повторять до рисунка в мозгу. Не повторение это, но укрепление пройденного. Новизна в опыте, постоянно растущем. Спираль устремленного сознания, образуя новые витки, может создать впечатление повторений. Но не повторение это, а углубление прежнего опыта нужно следующем, более высоком обороте спирали. И качество Духа все те же, но беспредельный рост, и каждая новая ступень их нового углубленного понимания раскрывает в них новые свойства огней, которых не было раньше. Возьмем для примера качество равновесия. Разве можно постигнуть его до конца? Разве можно представить себе мощь равновесия самого владыки? Разве эта могучая огненная сила освоена теми, кто слышал они Разве слышание есть о владении? Разве даже малые проблески этой огненной мощи, утвержденные даже на малой шкале, не внушают человеку какой-то необъяснимый ужас, словно перед чем-то неведомым и необычным, и не пуждают его инстинктивно убрать эту стену, внушающему безотчетный страх всякий раз, когда чует и ревит он явление равновесия духа, уявляющееся в ком-либо из окружающего людей? Даже простое молчание. Столь непонятно, людям стремятся нарушить они, если видят, что утверждающий в себе равновесие духом окружился. Равновесие прежде всего отражается на ауре и заградительной сети. Сеть становится несокрушимой, бронеподобной, через которую не в состоянии проникнуть не только аурические излучения обычного человека, но даже и мысли и сознательные волевые воздействия со стороны. Также и аура в состоянии равновесия является бою замкнутый круг. Щупальцы убираются внутрь, а поверхность становится ровной и гладкой и непроницаемой для проникновения чужих излучений. Символ равновесия — шар. За него нельзя зацепиться и повиснуть на нем. На него нельзя встать. На нем нет зазубрин, нет впадин, нет ничего, за что можно было бы его взять. Защитность, качество равновесия непрободаемо даже мыслью. Равновесие означает и внутреннюю собранность. Обычно мысли человека устремлены от него вовне ко многим явлениям или людям. В момент равновесия все собирается внутрь и не имеет собравшей ни в ком и ни в чем ничего, пользуясь, чем можно было бы проникнуть внутрь цитадели духа. Тот, кому ничего ни от кого не нужно, кто способен только давать, ничего не требуя взамен, тот может утвердить равновесие духа. И он, владыка, равновесие в себе утвердивший, дал миру знания, не приняв мзды».